Глава 2.12. Издержки цивилизации. У Копчихи есть муж для обеспечения, приказчик для тела и гусар для души. Старая поговорка. Несмотря на очень высокую эффективность цивилизованного общества с его активным и ответственным низкопримативным средним классом, Неестественность его инвертированного состава несказанно услышняет отношения между полами. Дело в том, что самочный инстинкт женщин, сформировавшийся за миллионы лет эволюции биосферы планеты, естественно, остается неизменным. Они не знают, что генетически перспективным и успешным самцом теперь является умный бизнесмен, имеющий свой завод или ботон-программист в очках. Для самочного инстинкта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 которые объективно и лучше, интереснее и, и перспективнее. Чтобы беречь молодую женщину от неправильного выбора её самочного инстинкта, в сбалансированных культурах молодые пары формируются старшим поколением, чаще всего родителями и духовенством. При этом отбор проводится по тем же принципам, что и при селекции животных, по фактической жизнеспособности и продуктивности. Такое образование пар не по любви, а по родительскому благословению, веками позволяла поддерживать качество человеческого материала на достаточно высоком уровне, хотя и требовала некоторых эмоциональных издержек. Такая практика широко существовала и в дореволюционной России. Современные цивилизованные женщины с самочным инстинктом, неудовлетворенным качеством современных самцов, предпочитая их в качестве мужей и спонсоров,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 внутренняя уверенность в себе, фигура, манеры держаться, образ сильного первобытного самца угадывается гораздо в большей степени, чем в забоченном облике неуверенного в себе белого мужчины. Женщине цивилизованного общества оказывается очень непросто найти мужчину, который являлся бы сильным самцом в первобытном смысле и одновременно в современном. При ещё имел бы возможность и желание обеспечить женщину и детей. Таких в реальной жизни просто не бывает. Это совершенно разные мужчины с противоположными, взаимоисключающими свойствами. Изстоявшиеся вожди древних племён, те самые хулиганы и двоечники, в которых любят девочки в школе, в современном обществе становятся чаще всего уголовниками и алкоголиками. И если сохраняют сексуальную привлекательность для простых, высокопримитивных женщин,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 воспитанного управляемым винтиком общественной системы, то есть обладающим признаками низкорангового. Рассудок же бракует высокорангового и высокопримативного, уголовника или алкаша. Женщина в матриархальном капкане разбалансированного социума мечется между рассудками и инстинктом, не в состоянии сделать выбор и бракуя практически всех мужчин. Поэтому современные женщины зачастую достигают своего идеала, не путём нахождения единственного мужчины, удовлетворяющего все их потребности, а путём подбора для себя, как это они называют, комбинированного мужчины из нескольких лиц. Один обеспечивает интеллектуальные и духовные потребности, с ним интересно. Другой сексуальные потребности, с ним классный секс. Третий материальные, мой козёл. Четвёртый эмоциональные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 с укрупнением, развитием и старением социума ростая трудную устранимую противоречия. С одной стороны, интересы социума требуют ослабления мужчины по сравнению со его диким предком. В другой это ослабление снижает его привлекательность для женщины в качестве сексуального партнёра и отца детей, а также облегчает женское доминирование. В конце концов наступает момент, когда это противоречие становится настолько глубоким,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 Сегодня на планете существует множество различных человеческих культур с расовыми, природными и религиозными различиями. Каждый имеет свою историю и находится на какой-то своей стадии развития или же деградации. Очень кратко разберем несколько наиболее наглядных примеров. Глава 2.14. Западная цивилизация. Ну, Билл, тебе можно только посочувствовать. То уже месяц женат, но до сих пор сам стираешь свои рубашки. Это блузка моей жены. Анекдот. Непростой, особенно умеренный северный климат с продолжительными зимами способствовал образованию этносов с самой низкой примативиностью на планете. Соответственно, западная цивилизация характеризуется самыми сложными иерархиями и технологиями. Ну, значит, наличием развитой науки, и самых сложных высокотехнологических производств. Что в сочетании с качественной работой прежде всего католического духовенства до поры до времени обеспечило доминирующее положение именно этой цивилизации. Однако христианские конфессии в XX веке практически потеряли контроль над животным инстинктами паствы. Параллельно распространение идей либерализма вседозволенности. Крах института семьи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 И государство заняло вакантное место высокорангового вожака в семейной и общественной иерархии. Общество разбалансировалось и сорвалось в матриархат на встречу своей гибели. Отношения это всегда столкновение интересов, в том числе и отношения между полами. Традиционная семья в условиях борьбы за существование женщина, в принципе, не могла обходиться без мужчины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 Возглавленный феминизмом. В итоге разрушение традиционной системы отношений между полами было нарушено репродуктивная функция человеческого общества. Практически во всех развитых странах возник демографический кризис. Вопросто женщины вместо того, чтобы рожать детей, предпочитают бороться за отъём материальных благ у ослабленных мужчин. Используют для этого мощь государственной машины. В результате образована система государственного матриархата, а институт семьи практически уничтожен. То есть иерархическая структура разбалансированных европейских обществ стала идентичной иерархической структуре первобытного стада. Прекратив рожать детей, западная манипированная женщина по сути перестала быть полноценной самкой, так как не выполняет своей основной функции воспроизводства вида. Однако, благодаря матриархальному воспитанию мужчин и массированной феминистической пропаганде, женщинам удалось не только сохранить свои привилегии самки, но и добиться значительного преимущества в правах, не взирая на якобы существующее конституционное равенство. Подробнее все эти вопросы мы разберем в соответствующих главах книги. Чтобы хоть как-то компенсировать потерю численности населения, Западные правительства вынуждены принимать огромное число мигрантов из стран, где религия и культура пока не уничтожены матреархатом. Следовательно, люди успешно размножаются. Однако проблемы эти меры не решают, так как большая часть мигрантов высокопримитивна, что не соответствует демократическому типу иерархии западного общества. Таким образом, они в основном действуют на него как деструктивный фактор. Образуючи жеродные мифозны включения, по сути, происходит захват территорий одних народов другими народами до поры до времени бескровной. Как и любая граммостская система, западное общество имеет большую инертность, поэтому деградация, хоть и ускоряется, но будет растянута на несколько десятилетий, так как в западном обществе отношение собственности существует достаточно давно тот не отняёт собственность у другого человека, не так-то просто. Поэтому достаточно широко распространены браки с заключением брачного контракта, где заранееговариваются материальные условия существования пары. Всё ещё распространён партнёрский тип взаимоотношений между мужчиной и женщиной. В ряде регионов сильны религиозные традиции. Это несколько снижает темпы матриархальной деградации.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 Хотя с точки зрения здравого смысла женщина в стане священника такая же нелепость, как родить в девист на должности прокурора. Другие благословляют однополые браки, и почти все благословляют официальные разнополые браки, законодательно дискриминирующие мужчин. Неградаться касается не только половой структуры общества, но и других сфер его жизни. Например, растёт население таким животным формам поведения, как убийство и кражи. Поэтому самые популярные книги и фильмы, порнография, детективы и боевики, не соответствующие набору животных инстинктов реалиям современного общества, который раньше устранялась кропотливой работой священников, теперь приводят к сбоям в работе всего комплекса инстинктов. То есть к стрессам, депрессиям, нервным и психическим расстройствам. К этому растёт многочисленная армия психологов, психотерапевтов и психиатров, которые занимаются работой с последствиями этих сбоев. Но, ну разумеется, ещё более многочисленная армия самых разных шарлатанов. Очевидно, что эффективность работы с последствиями много ниже эффективности работы с причинами. Сколько ни ешь бульотлящих таблеток при гангрене, на болезнь это не повлияет никак сколько на самочувствие пациента, пока он не помер. Точно так же, сколько ни пьете депрессанты, проблемы в личной жизни людей и проблемы общества в целом останутся нерешёнными. Очевидно, что через несколько десятков лет коренных европейцев, которые практически не размножаются, останется очень мало. Причём каждый молодой немец, француз или англичанин будет наследовать собственность нескольких умерших родственников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 или что-нибудь вроде того. И дальше историко-биологический процесс снова пойдёт по тому же сценарию: накопление низкой примативности, демократия, матриархат, гибель. Вряд ли пассивные уже западные мужчины и безответственные правительства смогут что-либо сделать. Впрочем, шансы пока есть. Глава 2.15. Исламская цивилизация Восток, дело тонкое. Товарищ Слухов. Здесь сохранилась старинная семейная или клановая структура общества. Население высоко примитивно. Ранговый потенциал различен у разных этносов. Иерархия пирамидальная. Господствующая религия ислам. Демократия, даже если и есть, является чисто номинальной. Все голосуют за верховного правителя сильнейшего клана или его ставленника. За кого скажут, проще говоря. Положение человека в обществе очень сильно зависит от того, к какой семье или клан он принадлежит. Низкая способность высокопримитивных людей организовывать свои действия сдерживает развитие бизнеса, Для строительства и эксплуатации сложных промышленных и энергетических объектов. Перекликаются представители низкопримативных североевропейских этносов. Невысокий уровень жизни и агрессивность соседей приводят к тому, что значимость мужчины как защитника и добытчика всё ещё высока. Поэтому полоролевые функции распределены достаточно чётко. Мужчина находится на позиции ответственного вожака семейной иерархии. Общество сбалансировано,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 Владимир Высоцкий. Россия достаточно экзотическая страна с интересной историей. Она имеет низкопримативное население с относительно высоким ранговым потенциалом, что вообще характерно для северноевропейских этносов, формировавшихся в жёстких климатических условиях. Однако господствовавшее на протяжении многих веков религия ортодоксальное христианство формировалось для более низкопримативных южных этносов а значит, не подходит русским по биологическим параметрам. Там уже в стране во все исторические периоды был крайне низок процент экономически независимых мелких собственников. То есть мужчин с включённым инстинктом вожака. Соответственно, Россия имеет генотип, характерный для демократического социума. Но реальная иерархия на протяжении всей истории классическая пирамида. Однако в отдельных пограничных регионах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 Что это принято называть особый исторический путь России. Последняя попытка цивилизовать Россию чуть было не стала успешной. Она началась с освобождения крестьян и достигла кульминации во время Столыпинской реформы. Однако большевикам удалось освободить институт рабди и под лозунгом граб награбленное, повязать значительную часть населения на прямую уголовщину. В отсутствие эффективного противовеса инстинкту укради, попытка реформ закончилась октябрьским переворотом и бойней и образованием жёсткой кастовой пирамиды с обожествлённым верховным властелителем сталинский режим. Особенно в современной России в том, что у нас практически полностью уничтожена традиция. В любой другой стране поведение людей определяется инстинктами, рассудком и при этом корректируется культурно-религиозной традицией. У нас же практически не корректируется. Россия уникальна тем, что в отсутствии традиций здесь работают только животные инстинкты и обслуживающий их рассудок. Связано это с тем, что последние столетия наша страна живет вообще без сколь-нибудь эффективного механизма компенсации животных инстинктов, кроме полицейского. Православная церковь еще в начале 20 века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 что достаточно низкопримативные россияне по поведению мало отличаются от представителей высокопримативных этносов. Попросту ведут себя как дикари. Вспомним в качестве примера пресловутое поведение российских туристов за границей или низкий уровень жизни россиян при изобилии природных ресурсов. Все это характерны черты высокопримативных, не способных к организации этносов. И поэтому же Действия ничем, кроме разума не контролируемых инстинктов, удобней и нагляднее наблюдать и изучать именно в России. В современной России тельно работающая демократическая форма правления частично существует только в садоводческих товариществах и товариществах собственников жилья. Там, где инстинкт территории активирует у собственников истень инстинкт вожака, то хотя бы ответственность и здравый смысл. В остальных демократиях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 Он не нашёлся, что ответить, но очень уверенно повторил, что всё равно украл бы. Этот разговор хорошо иллюстрирует работу ничем в русском обществе не нейтрализуемого инстинкта укради. Инстинкт принимает решение, что украсть нужно. И даже если рассудок это решение обосновать не в состоянии, инстинктивное решение всё равно работает. Однако в большинстве случаев рассудок без труда находит аргументы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 и уголовным менталитетом высокопримативного вождя всех народов была выстроена в виде стандартной кастовой пирамиды с обожественным верховным властителем. Его так и называли совершенно всерьез, вождем, как у племен дикарей. Параллельно государством искусственно поднималась роль в обществе женщин. Об этом процессе могут еще рассказать оставшиеся пока в живых старушки.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 С одной стороны, вступила в союз с женщинами против мужчин с целью превращения их в послушных, хорошо управляемых рабов. С другой стороны, государство лишило женщин возможности опираться в своей жизни на мужчину и на его ресурсы. Старшее поколение помнит, как женщины жаловались на своих мужчин их начальником на работе и писали анонимки в партийные органы, а мужей прорабатывали на собраниях и в кабинетах руководства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 переведённые в положение государственных рабов, мужчины начали массово спиваться и умирать от инфарктов. Раб неэффективен ни в труде, ни в бою и долго не живёт. Нет смысла ни жить, ни работать, ни сражаться. Были разрушены все культурные противовесы женскому доминированию, описанные нами ранее. Первый психическое воздействие. Женщина получила возможность безнаказанно устроить мужчину скандал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 Как будущих мужчин и женщин была заменена системой совместного воспитания стандартных винтиков государственной и производственной машины. Мужчины воспитывались неспособными мыслить категория собственных интересов, ориентированными на интересы государства и женщины. Кроме того, мужчины выводились из процесса воспитания детей в школу. Воспитание осуществлялось почти исключительно женщинами в интересах женщины и государства.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 Обсутствовала как таковая. Все инвестиции мужчины в семью и детей легко отбирались у него при разводе в пользу женщины. С этой целью дети при разводах судами оставлялись практически исключительно матерям. Это сместило мужчину с позиции ответственного вожака семейной иерархии и спозиционировало его как низкорангового или среднерангового самца, не контролирующего ни территорию, ни самку, ни детенышей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 либо плательщикам, а часто преследуемым по закону неплательщикам, элементам. Шестое. Большевистское правительство, в отличие от современного, имевшее значительную долю классически образованных консультантов, быстро сообразило, что сексуальный рынок опасен, а вмешательство в отлаживаемую тысячелетиями систему балансировки и репродукции чревато катастрофическими последствиями. Поэтому быстренько свернуло начать было в первые годы правления мероприятия по сексуальному раскрепощению женщин. Однако уже при Хрущёве феминизация стала набирать обороты, а после падения коммунистического режима свободный сексуальный рынок наверстало упущенное с тихой. В советское время особенно мощный удар пришёлся по религии. Большинство священников были попросту убиты сразу же после революции.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 даже несмотря на её привилегированное положение в обществе всё ещё достаточно сложно поддерживать своё существование без мужчины а мужчина уже ослаблен и статус его в обществе настолько занижен что дальше уже некуда поэтому феминизм в России и не принял пока таких голтилых форм как на западе где ему приходится воевать против пока ещё относительно сильных и самостоятельных мужчин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 Карлос делается больше в сторону сексуального рынка и сексуальной провокации. Россиянки поэтому уже во всём мире снискали себе скандальную славу продажных женщин. Отъём ресурсов у мужчин идётся по большей части индивидуально, а не централизованно. Впрочем, это только пока. Вопрос нескольких лет. Многочисленные женщины, которые не сумели выгодно продаться на сексуальном рынке, вскоре станут серьёзной политической силой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 в систему государственного рабовладения, где подвергаются пыткам и издевательствам. Это называется почему-то армейской службой. Хотя к службе и военной подготовке, как правило, никакого реального отношения не имеют. Им отшибают мозги и половые органы кирзловыми сапогами. А в это же самое время молодые женщины получают образование, наслаждаются свободной жизнью. А к их половым органам государство приставило для заботы о них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 Короче, мужчинам и их положению у нас будет посвящена отдельная глава. Последствие мы видим вокруг. Инстинкт вожака у мужчин подавлен. Замен работает инстинкт низкорангового, в лучшем случае среднерангового. Мужчина поэтому в большинстве своём инфантильный и безиннициативный, так как ослаблен гиноцидом и арабским матриархальным воспитанием. Либо если они осознают свои интересы и способны за них бороться, То сознательно избегают семьи, так как не собираются попадать в полную зависимость от произвола женщин и государства. Таких мужчин женщина называет подлецами. Женщины также не особо стремятся утруждать себя созданием семьи и рождением детей, предпочитая вести борьбу за отъём ресурсов у слабленных мужчин. Весьма распространена современная идеология молодых женщин культ стерова. Популярна пивица глюкоза, например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 заказание ему изредка дозированных сексуальных услуг и не будет мешать жить. Найти любимого теперь практически нереально, так как мужчина уже настолько слаблен, что даже при съёмках отечественных фильмов актёры не способны изобразить ни крутого мужика в боевике, ни влечённого властью дворянина в исторической ленте, ни эмансипированную женщину, оказывается в другой, ещё худшей ситуации. Есте instinct самки идентифицирует среднего мужчину соотечественника как слабого, не жизнеспособного самца. Поэтому любить она его не может, как бы ни хотелось. Да и рожать от него детей женщине не хочется, а хочется выйти замуж за иностранца или крутого, более сильного, состоятельного мужчину. В итоге демографический кризис внутри страны и массовый экспорт молодых женщин за её пределы.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 Русские женщины плачут, что мужики либо слабаки, либо подлецы. Перевелись мужики на Руси. А мужчины плюются, что женщины либо дура, либо стервые динамщицы. Всё это сопровождается непрекращающимся вымыванием из страны самого ценного низкопримативного высокорангового генофонда. Такова печальная реальность. Государство, не имея ни малейшего представления о биологических причинах проблемы,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 созданный Певицей Аллой Пугачёвой в песне "Настоящий полковник". И любовь нижних слоёв общества к уголовной музыке, так называемый русский шансон, так как значительная часть его сакоранговых мужчин высоко примативны, то есть в большинстве своём преступники. Мы разобрали три самых ярких массовых примера, наиболее близких нам географически. Итак, в современном цивилизованном В постхристианском мире наблюдается удручающая тенденция. Активно разрушаются либо уже разрушены культурно-религиозные компенсационные механизмы, нейтрализующие деструктивное действие инстинкта. Инстинкт парного взаимодействия полов также целенаправленно подавляется методами феминистической пропаганды. Высвобождается самый низший уровень уровень животных инстинктов. В результате общество разбалансируется и деградирует домашнее задание прочитать статью это логические экскурсии по запретным садам гуманитария автор в.р. дольник